Эдик все еще колебался, когда слева, чуть ли не из-за туч, донеслось неуверенное, с перебоями, жужжание, а работал мотор внутреннего сгорания, причем издаваемые им звуки летели с такой высоты, что армеец машинально распластался на земле, вообразив что приближается самолет, какой-нибудь архаичный биплан, фанерная эта жерка, поднятая в воздух ветряковцами, чтобы провести воздушную разведку, выявить, где прячется недобитый киевский гастролер по прозвищу армеец, бывший учителешка Эдик Дубинский, коряпко связать и посадить на кол. Пока Эдик обливался холодным потом, его ушей достигли сопровождающие многотрудное завование мотора скрипы и стуки, свидетельствующие, что вопить воздух рано с горы спускается автомобиль, возможно, даже не один. Он не новый, ему тяжело, как старику, которого заставили скарабкаться на шведскую стенку. Шум постепенно нарастал, так как объект, Чем бы он ни был, приближался рыча и постанывая на ходу. Наконец тучи, прилипшие Гарри расступились, выпустив из мокрого чрева большую темно-зеленую машину, в которой Эдик, раскрыв от неожиданности рот, узнал старенький армейский баронит Мысли, что в дело включились военные, у него не возникло. БТР явно давно пребывал на пенсии. Даже когда Эдик служил в армии, таких машин в строю не оставалось. Их либо пустили на лом, либо давно передали дружественным арабам, чтобы их сожгли воинственные израильтяне в ходе многочисленных ближневосточных конфликтов. Впрочем, судя по всему, Пенсионер еще сохранял остатки былой прытие, перемалывая грязь всеми своими шестью колесами. На крыше торчал крупнокалиберный пулемет, его вот зачехленный ствол царапал мокрое небо. Люки машины были задраены, и, видимо, водители-пассажиры предпочитали пялиться на окружающий мир через триплексы. За бронетранспортером плюлся такой же древний отечественный внедорожник ГА-66 любовно прозванный в армии Козликом. Его похожие на большие карманные фонарики фары тусло горели, скользя по квадратной корме БТР, когда машину водила из стороны в сторону. «Слон и моська!» — подумал армеец. Впрочем, в аппарате преклонному возрасту оба ветерана довольно уверенно преодолевали весьма крутой спуск, какие зачастую куда коварнее подъемов. Дорога изобиловала промоинами, а раскисая все больше с каждым новым кубометром воды, не из безразмерных туч водители вели машины с большой осторожностью. В двадцати метрах от армейца Водитель бронетранспортера с хрустом воткнул понижающую передачу. Двигатель откликнулся протестующим стоном. Ну это было правильно. Уклон дороги стал таким крутым, что многотонная машина рисковала заскользить вниз, будто санки. Следующий в хвосте БТРа газон заблокировал колеса, едва не зацепив идущую впереди машину бампером. И едет, не удержавшись, горячо пожелал им обоим под пронзительные вопли сидящих внутри бандитов, съехать в реку и скрыться под водой, беспомощно пуская пузыри. Когда Газик поравнялся с армейцем, он разглядел, что салон битком набит людьми. Проделанные в парарезинном тенте окошки западели так, будто их покрасили. Пассажиры основательно надышали в кабине. Значит, их было много. Кроме того, Эдик сумел различить силуэты голов, Люди сидели и спереди, и сзади на лавках, установленных в кормовой части друг напротив друга. Что неудивительно, ведь ГАЗ-66 создавался для армии. Раз старый козлик был набит до отказа, то и в бронетранспортере негде было яблоку упасть. Этот вывод напрашивался сам собой. Это, по рассуждениям Эдика, означало следующее. Далеко не все бандиты погибли при взрыве, зато теперь они свернулись и убираются. Последнее внушала определенные надежды на спасение. Пока армия приходил к этому очевидному выводу, кавалькада из двух старых, но надежных советских машин спустилась к реке и, преодолев горятно бурый поток по мосту, зарулила на автостоянку где без движения стояли иномарки. «Все как у людей», — отметил армия с кривой улыбкой. «Старики вкалывают, молодежь прохлаждается. Кто считает, что я не прав, пусть посмотрит на дорожных рабочих или заглянет в любой цех, чтобы оценить средний возраст работяг. Впрочем, вскоре Эдику сделалось недофилософствование. Как он и предполагал, в дремлющих на стоянке иномарках Пережидали дождь головорезы Ветрякова. Теперь они выбрались наружу навстречу прибывшим из пещерного города товарищам. Произошла бурная встреча, как будто бандиты не виделись несколько лет и ужасно соскучились. Издалека головорезы напоминали тараканов, вставших на задние лапки. Тем не менее, все это выглядело впечатляюще. Пора на стоянке у моста минут пять. Боевики погрузились в микроавтобусы и джипы, после чего колонна двинулась по бетонке в долину. Но БТР медленно пополз следом. Козлик напротив остался у моста, чем основательно огорчил и даже разочаровал армейца шуясти белек, выдернутый из земли. Эдик принялся размышлять, какого черта забыл на опустевшей стоянке горебанный водитель дурацкой старой колымаги. И почему бы ему не убраться во своязи вслед за остальными? Ведь не собрался же он пустить в этом проклятом месте корни. Была мысль, что Козлик мог сломаться. И с другой стороны, почему его в таком случае не взяли на буксир другие машины? Правильный ответ был очевиден. Но армеец Его проглядел. Он вообще немного расслабился, наблюдая задние габариты и ступы удаляющихся по бетонке машин. Поэтому правильный ответ нашел его сам спустя минуту, Тогда тяжеленная рифленая подошва, опустившись между лопаток, буквально пригвоздила его к земле. Эдик окунулся лицом в жидкую грязь. В последующую секунду что-то твердое и гладкое, до тошноты до победающей остальную трубку автоматного ствола толкнуло его в основание черепа. — Лежи, не рыпайся, гад! — приказали сверху. Эдик энергично закивал. При этом жидкая глина полностью залепила нос и рот. Эдик в панике решил, что его собираются утопить в луже. В принципе, это было несложно. Он попытался отстраниться и немедленно заработал болезненный печок в затылок. «У тебя что? С ушами проблемы? Сказано не рыпаться! Вот и лежит тихо, падла!» Пистолет, пулемет, орывком слетел с плеча армейца и исчез наверху. И так... Его обезоружили. «Зави!» — позвали сверху. «Я его взял!» Раздались щавкающие звуки, его обступили другие бандиты. Чуть-чуть приподняв голову, Эдик сквозь грязь, облепившую лицо, сумел рассмотреть несколько пар высоких альпийских ботинок на шнуровке. В этот момент он сам был похож на старую вешалку, принимающую грязевые ванночки в салоне красоты. Или герой Шварценеггера, который, звалявшись в грязи, как свинья, исхитрился провести злоебучего инопланетного хищника? — Это тот пидор, который бомца преступнул холодно констатировал Завик. Его голос армеец узнал сразу. — С чего ты взял? — Беньки-протры, не ума, Это ж бомса — Ух, гад! А ну, вставай! Эдик медленно поднялся, из-под глядя на четверых здоровенных амбалов, которые окружили его с таким видом, словно хотели поиграть в футбол. Его печенью, почками, головой. Эдик подумал, что если бы он был Костей Дзю, Эриком Моралисом или хотя бы Валерой Протасовым, то, пожалуй, у него были бы хоть какие-то шансы. «А так, дай ему в клею!» Кровожадно попросил один из бандитов, обращаясь к высоченному парню с лицом и руками гориллы, которая, контрастируя с узкими плечами и впалой рахитичной грудью, передавали ему больной, вместе с тем устрашающий вид. «Это и есть завик!» — решил в «Клей!» — не стал возражать завик. Армеец подумал, что ему и самому не терпится сделать это. Чей-то кулак врезался ему из-за спины в ухо. Эдик схватился за голову и пропустил предательский удар в пах. Твердый, как Камень, локоть, угодил в спину, носок перца отцарапал кушу на голени. В довершение к этому, похожий на обезьяну, залег, схватил его, уже почти ничего не соображающего за грудки и ударил головой в переносицу. Из носа хлынула кровь. Армеец задергался и потерял сознание. Мучения для него на время закончились.